Рек и гортань кабана отсекает суровую медью. Жертву Талфибий в пучину глубокую моря седого, Рыбом наснеть размахавший поверг, Ахиллес быстроногой Думен встал И так говорил между сон Мадонаев. «Зевс, беды жестокие ты посылаешь на смертных».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 Так произнесши, собрание быстрое он распускает. Все рассеваются, к куще своей удаляется каждый. Тою порой мирмидонцы, принявшие дары примирения, с ними пошли к кораблю Ахиллеса, подобного богу. Их положили под кущей героя, а жен посадили, коней погнали в табун Ахиллесовой верные слуги. Брисова дочь... Золотой Афродити, подобное ликом, Только узрело потрогла, пронзённого медью жестокой. В круг мертвеца обвелась, Возрыдала и с воплями Стала персить и И нежную выю, и лик свой прелестный. Плача, жена, как богиня прекрасная, Так говорила. О, мой Патрокл! О, друг для меня, злополучный, бесценный! Горе! Живого тебя я оставила, сень покидая, В сень возвратясь, обретаю мёртвого пастырь народа. Так постигают меня беспрерывно бедство за бедством, Мужа, с которым меня сочетали родители-матерь, Видела я перед градом, пронзённого медью жестокой. Видела братьев-троих, родила нас единая матерь, Всех одинако мне милых, погибельным днём, поглощенных. Ты же меня! И в слезах, когда Ахиллес-градоборец мужа сразил моего,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 Ныне лежишь ты пронзённый, И сердце моё отвергает Здесь изобильную снять и питьё По тебе лишь тоскуя. Нет, не могло бы меня поразить Жесточайшее горе, Если б печальную весть И о смерти отца я услышал. Старца, который, быть может, Льёт горькие слёзы во вти И помощи сына лишённый,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 Или ты, вовсе у дочь отступилась от славного мужа. Или нисколько уже не заботишься ты о Пелиде. Все он, сидя один при своих кораблях прямокормных, горестный плачет подруге любезным. Все оргиивяне пищу вкушают, а он остается и гладный и тощий. Шествуя Фина. И некоторым светлым с амброзией сладкой грудь оросе да немощь его не обымет.